Глава 19. Боцман. Он шёл куда глаза глядят. Вернее, он почти ничего перед собой не видел. Боцман брёл по рельсам в направлении вокзала. Он не помнил, как пролез в пролом в стене. Там за стеной была автобаза. Возможно, поливочных машин. Точно, поливочных. Забрался в кабину ЗИЛа. И свернулся калачком на сиденье. Боцман ни о чем не мог думать, даже о Фоме. Сплошная пустая башка. И он уснул. Приснился ему странный сон. Будто идет он по улице, а навстречу ему похоронная процессия. Впереди несут подушки с наградами. На первой свежемороженный хек. На второй собачий ошейник. На третий пачка презерватива. Следом гроб с виновником. Дальше, как и полагается, вдова и нанятые плакальщицы-старушки. Вдова в мини-юбке, но все чинно, все в черном. Алексей Иванович остановился посмотреть и тут же увидел себя со стороны. Задал во сне сам себе вопрос. Ну что ты остановился? Ты его не знаешь. Интересно? И сам себе ответил, что интересно. «Вот ведь оказия какая!» «В одних случаях мы мертвяков боимся, в других интересуемся, но еще ни один покойник, даже совершенно чужой, не оставлял нас абсолютно равнодушны. И хотя не знали при жизни, лицо завораживает, какое оно!» И Алексей Иванович привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть в лицо смерти. «Надо же было такому случиться!» Мимо проскочила иномарка и брызнула тукой струей грязи и воды из-под колес. Процессия ничуть не обиделась, а покойник сел в гробу и утерся. Потом оглянулся, все ли в порядке у сопровождающих лиц, и снова улегся на подушку. Алексей иванчик как магнитом потянуло привстать и присоединиться к скорбящим. Он тихонько пристроился. Рядом оказался единственный человек одетый не по форме. Он был весь в белом, и, о чудо, на нем не было ни одной брызги из той злополучной лужи. «Кто?» — усопший, — осмелился спросить Алексей Иванович. «Да так?» — неопределенно отозвался в белом. «То есть как это так?» — возмутился Алексей Иванович. «Вам-то что с того?» «А вы не отвечаете вопросом на вопрос, знаете, какие люди так делают?» И сам же ответил, плохие, милиционеры и ГБшники. «Я ангел», — признался в белом. «Я в ангелов не верю», — сказал бывший судоводитель во сне. И Алексей Иванович вне сна подумал, что все это одна сплошная чушь. Любезно, еще в 787 году Второй Никейский собор разрешил изображать ангелов на иконах. А они-то больше вас понимали. И что же вы тут делаете? Он в рай попадет? Тогда почему ошейник и треска? Вряд ли, мазохист. Любил сексом заниматься и собаку изображал. А не треска, потому что херк. Им его кормили после побоев. Презервативы, знаете ли, на работе надувал. Смущал молоденьких секретар. «Ну, а если не в рай, что ты здесь делаешь?» «Для равновесия. У каждого человека два ангела. Вон тот в черном, что вдову утешает. Черный ангел, а я, как видите, белый». Неизвестно, что произошло бы во сне дальше, но боцмана бесцеремонно разбудили. «Э, мужик, ты что разлегся? А ну, подъем!» Пришел хозяин зила, и сон слетел с боцмана, как скорлупа яйца. Некоторое время он ничего не соображал при виде шофера в черном комбинезоне, и ему показалось жутко знакомым лицо водилы, а похож тот был на черного ангела, только что утешавшего вдову. И еще он ощутил голод, вспомнил, что так и не поел хлебого, а вместе с памятью мелькнула в голове картина драки, воспринял он ее как некий, Кошмарный сон. Не может быть. Вот он сейчас пойдет на вокзал, и все счастливо рассеется. Но внутренний червяк снова начал свою поганую работу. Боцман шел на вокзал еще и потому, что там, в укромном уголке за батареей, у него была спрятана маленькая заначка, о которой никто не знал, совсем маленькая, всего 100 рублей. Они ему сейчас были нужны больше, чем глоток свежего воздуха водолазу. Интуитивно принял решение обойти здание не слева, где рынок и могли быть цыгане, а справа. Для этого пришлось сделать большой крюк, но вот и главный подъезд. У подъезда, как ни странно, случилось людское завихрение, и он не сразу понял, что происходит. Конечно, людские завихрения бывали здесь и раньше, когда отходили сразу несколько поездов, и люди опаздывали, а двери частично были закрыты. Но теперь случилась другая напасть.